В какой-то момент мне показалось, что время остановилось, и теперь я всегда, вечно буду сидеть за этим столом среди обезумевших людей-призраков и слушать их бессмысленные вопли. Почти поверила собственной выдумке и не на шутку перепугалась. По сравнению с такой перспективой, моя прежняя жизнь, казавшаяся мне совершенно невыносимой, выглядела вполне привлекательно. По крайней мере, там было мороженое. И сэр Шурф Лонли Локли, самый вежливый и спокойный собеседник в мире. Как мне сейчас его не хватало! «Сэра Шурфа на вас нет», — сказала я, втайне надеясь, что одного его имени может оказаться достаточно. «Сейчас бы заставил всех медленно вдохнуть». «Чего?» — грозно переспросил Джуффин. «А потом медленно выдохнуть», — пробляла я. Они так удивились, что замолчали. Все, даже призрак которому, строго говоря, эти наши вдохи-выдохи теперь были до одного места. Наконец Сатофа улыбнулась. Девочка права, сказала она. Мы ведем себя, как пьяные рыночные торговки в последний день карнавала. Стыдно. Да, знатно пошумели, согласился Джуфин. Но ты же, как я понимаю, по-прежнему не собираешься уступать. Давай сделаем так, предложила Сатофа. Я задам Типе несколько вопросов, ответы на которые хотела бы знать прямо сейчас. А ты послушаешь что она скажет. Потом решим, что делать дальше. В конце концов, мир не рухнет, если типа попадет в холоме на день позже. С другой стороны, если ей придется переночевать в этой твоей заколдованной коморке, я горько плакать не стану. Ну? И она дважды стукнула себя по носу указательным пальцем правой руки. Это у них на родине в китае так принято, когда один человек хочет сказать другому. Но я же знаю, что тебе проще со мной согласиться, чем продолжать спорить. И поэтому ладно уж, я тоже сделаю вид, что хочу с тобой согласиться». То есть на самом деле все еще сложнее, но примерно вот так. Суровые городские нравы. Нам, уроженцам Угланда, никогда их до конца не понять. «Не буду я отвечать на твои вопросы», – равнодушно сказала типа. «Давайте, везите меня в холоме. Прямо сейчас. Вечер не задался, а я спать хочу. Государственные преступники должны спать по ночам». «Кто тебе такую глупость сказал?» – усмехнулась Сатофа. «Ты плохо знаешь жизнь». Государственные преступники по ночам должны сидеть на допросах. А отвечать ты, конечно, будешь. И мы обе это знаем. Крыть было нечем. В Соединенном Королевстве хвала магистрам пытки на допросах никогда не применялись. Хорошему колдуну достаточно в глаза жертве внимательно посмотреть и только успевай записывать. Сэр Макс тот даже мертвых разговорить мог, хоть и не любил это дело. Но с живыми и без него вполне можно справиться. Тем более, когда в одном помещении собрались леди Сатофа Ханимер и сэр Джуффин Халли. От такой концентрации могущественных колдунов в замкнутом пространстве, по идее, грибы в светильниках должны бы начать громогласно каяться, а не только люди. Сатофа взяла свою подружку за руку, заглянула ей в лицо, заговорила почти ласково. «Прежде всего, меня интересует этот мальчик», – она указала на Трикелайф которому как раз стало скучно смирно парить над столом, и он принялся распластываться над столешницей, пытаясь полностью покрыть ее собой, застелить этакой туманной радужной скатертью. «Ты забрала чужую телесность в мирное время. У человека, который не сделал тебе не просто ничего плохого, вообще ничего. Как ты посмела это сделать и почему – отдельный вопрос, но его я задам потом, успеется. А сейчас просто исправь то, что она творила, «Легко сказать исправь!» – возразила Типа. «Как интересно я верну то, что мне не досталось!» «Что ты сказала?» Сатофа переспросила тихо и спокойно. Очень тихо и очень, очень спокойно. У меня по спине проползла тонкая струйка ледяного пота. А ведь она не ко мне обращалась. Я что, я с краю сижу, слушаю? Но леди Типа оказалась покрепче меня. «Что слышала?» – отрезала она. Не знаю, какой он там дрянь из перепугу наглотался, а только телесность при мне так и не потерял. Я, честно говоря, решила, что если настойка Круканара на него сразу не подействовала, то и ждать уже бесполезно. Отпустила его, поскольку просился в гостиницу якобы за вещами. На самом-то деле ясно было, что возвращаться он не собирается. Но я подумала, пусть, больно надо. Если уж я один раз с ним промахнулась бесполезно пробовать снова. Так я решила. И отпустила его с легким сердцем. «Кто ж знал, что наш через два часа развоплотится!» «То есть ты не умеешь контролировать жертву на расстоянии?» Ахнула Сатофа. «Это же азы, типа! Элементарные вещи ты же у Лойса училась, девочка! И у меня, если уж на то пошло! Как тебе не стыдно?» «У меня никогда не было необходимости работать на расстоянии!» Огрызнулась типа. «Сама подумай, зачем?» До сегодняшнего дня моя настойка действовала безотказно. Минута-другая и готова. Никому никогда не приходило в голову что-то к ней подмешивать. Что это было, кстати? Уандукский красный мох, если вам действительно интересно. Охотно подсказал Джуфин. Шеф всегда питал слабость к таким же любопытным, как и он сам, это да. Призрак тем временем понял, что дела его плохи, оставил в покое стол и собрался в небольшое плотное облачко. «То есть тело мне не вернут?» – спросил он. Я чуть не заплакала от жалости и бессилия. Они тут, понимаешь, теоретические вопросы решают, отношения выясняют, разбираются, кто прав, кто виноват, а этот бедняга вынужден их слушать. Он же, небось, даже не сразу понял, к чему все идет, и вот прямо сейчас окончательно распростился с надеждой. Я же знаю, как это бывает. Только что казалось, что все как-нибудь уладится, нужно только немножко подождать и перетерпеть – А потом приходят чужие люди, компетентные специалисты и говорят, ничего не поделаешь, все кончено, мужайся, надо жить дальше. Все дальше и дальше, с каждым днем. Угу. Не паникуй, мальчик, строго сказала призраку леди Сатофа. Все, как видишь, непросто, но мы найдем выход, я тебе обещаю. Да, если можно, найдите его, пожалуйста, попросил он. Вышло ужасно, жалобно, даже Сатофа растрогалась. Но тут же вернулась к делу. «Значит так, типа, рассказывай по порядку, как было дело. Нынче вечером к тебе постучался этот мальчик. И вот ты прямо сразу, чуть ли не на пороге, напоила его настойкой круга нара? Зачем?» «Та, да, падишь, ты почти рассердилась. Как зачем? У меня срочный заказ. Одной женщине позарез нужна подушка Петрахи, иначе руки на себя наложит. Точно наложит, говорю тебе, не врет». А где, по-твоему, я могу добыть телесность? Это в смутные времена мы с тобой послушников мятежных орденов потрошили, забот не знали. А теперь выкручиваюсь, как могу. Вот, значит, как, тихо сказала Сатофа. Выкручиваешься, значит, как можешь, бедная девочка. Если бы она со мной таким тоном разговаривала, я бы, не сомневаясь, тут же на месте и утратила искру. А так ничего, даже скабу под собой не намочила, хотя, честно говоря, к тому шло. Вот уж не думала, что Сатофа такая жуткая бывает. «Время от времени ко мне приходят люди, у которых в жизни не осталось ничего, кроме воспоминаний». Типа говорила вяло, бесцветным голосом, словно бы ей пришлось по шестому разу пересказывать непонятливым соседкам рецепт приготовления зеленых пирожков из травяной муки. «Ты, Сатофа, знаешь, что я могу им помочь?» «И знаешь как?» «Мы с тобой вместе в свое время сделали не одну подушку, Петрахи. Не тебе объяснять, что для ее изготовления требуется отнять чужую телесность. Все равно у кого». «А вот с этого места поподробнее», – потребовал Джуфин. Глаза у него горели, как болотные огни. «Я видел подушку в действии, в наваждениях я, хвала магистром разбираюсь. И сразу оценил беспримерное качество работы. Ваше наваждение живое, плотное, теплое на ощупь и даже пахнет человеком». Теперь я слышу, что для создания такого наваждения нужна некая телесность. И тут, девочки, я перестаю понимать, о чем речь. Ну вот, госпожа типа, вы забрали у этого парня тело. Предположим, это случилось в вашем присутствии, и вы смогли бы воспользоваться добычей. Значит ли это, что к вашей заказчице стал бы являться наш трикилай Я имею в виду, что наваждение выглядело бы как он? Ему ответила не Типа, а Сатофа. «Нет, Джуф, это было бы слишком просто и, извини, несерьезно. На кой нужен посторонний мужчина, пусть даже и красавчик? Нет, конечно, есть небольшой шанс, что обладательница подушки сможет влюбиться в прекрасного незнакомца, и все у них будет хорошо. Но кому нужна такая лотерея? Лучше уж квартал свиданий сходить». «Ладно, я уже понял, что это не нужно. Спасибо за разъяснение». «Но что в таком случае происходит?» «И зачем отбирать у человека тело, если оно все равно не будет использовано?» «Не тело. Телесность». «Вот именно с этого места еще подробнее, пожалуйста», — упрямо потребовал жуфин «Дырку над тобой в небе, какой же ты непонятливый!» Сатофа почти стонала. «Телесность — это не твоя, скажем, тушка, слепленная из костей, мяса, кожи и прочих потрохов, а сама возможность ее иметь даже так...» Способность твоего существа обитать в теле И одновременно необходимость им обладать И умение с ним не расставаться Или не умение расставаться Не знаю, как лучше сказать И еще кое-что, чего не опишешь словами Чтобы понять, надо хоть раз стать свидетелем развоплощения Ну, ты же, наверное, не раз видел, как знахари Помощники мертвых делают умирающих призраками В эпоху орденов такое часто случалось. Собственно, они как раз и отнимали телесность аккуратно и бережно, чтобы не навредить созданию. Настойка Круканара, которую типа делает по собственному рецепту, действует грубее. Этот паренек молодой, крепкий, ему хоть бы хны. А старик или просто ослабленный человек вполне мог бы концы отдать от такой встряски. Я имею в виду, что из него даже призрака не вышло бы. «Представь себе, никогда в жизни не видел помощника мертвых за работой. У меня всегда находились дела поважнее», – проворчал Джуфин. «Но я, кажется, начинаю понимать, о чем речь. Хотя вот теперь поглядеть не отказался бы. Действительно интересно». «Ничего, поглядишь». В голосе Леди Сотовы звучала некая скрытая угроза, смысл которой был мне не ясен. «Не джуфин уже она грозит в самом-то деле». «Даже мне понятно, что все их ссоры так, спектакль, от которого оба участника получают неописуемое удовольствие, и только случайные зрители начинают оглядываться по сторонам в поисках надежного укрытия». «Телесность – наиважнейшая вещь. Без нее подушку Петрахи не сделаешь», – продолжала объяснять Леди Сатофа. «Я познакомилась с Типой в смутные времена, быстро разнюхала, что она не просто мастер совершенных снов, а обладательница речайшего, уникального секрета». Мы объединили усилия, я ей тоже кое-что показала, и стали вместе делать подушки Петрахи. Типа для особо доверенных клиентов, а я для моих девочек, которые, ну ты же сам знаешь, как оно бывает с новичками, вместо того, чтобы заниматься делом с утра до ночи, плакали по своим неверным или мертвым возлюбленным.